Я рад вас видеть, у третья встреча, и сегодня она пройдет вот таким образом. В прошлый раз мы в самом конце нашей встречи начали такую очень интересную тему. Я предложил вам присмотрение определенную схему, и вот у меня было такое ощущение, что не совсем было ясно, для чего это нужно. Вот, вроде какие-то конкретные вопросы мы рассматривали, это понятно, вот там. Подростки, и их особенности, общение. А к чему эту схему приложить, зачем она нужна? У меня было ощущение такое, что мы внимательно все слушали и записали, но это было не совсем ясно. Вот сегодня мы с вами разберем более подробно, как с этой схемой может быть, работать, как ее прикладывать к себе и к своим детям, в процессу воспитания. Вот. Потом у нас будет опять же, небольшое такое тестирование, напоминаю, что результаты общие мы на последнем занятии вам раздадим, если у вас какие вопросы, вы какие-то вопросы, зададите их. А вторая половина, мы начнем рассматривать проблемы взаимоотношений в семье с подростком, а точнее то, как семейные взрослые отношения влияют положительно или отрицательно на подростка. И рассмотрим еще те болезненные проявления, которые у подростка бывают, и которые тоже являются следствием негармоничных, непонструктивных отношений к себе. Хорошо? Договорились? Так, ну, давайте тогда начнем. Вот я напоминаю вам эту схему, да, которая состоит из четырех частей, из четырех уровней. И вот... Если попробовать приложить эту схему в жизни самого человека, то действительно у нас должно быть, мы признаны к тому, чтобы прежде чем начать какую-либо деятельность или далее по большому счету жизнь, да, то мы обязательно должны ответить себе на вопрос «ради чего?». «Ради чего мы вступаем в рак?», «Ради чего мы выражаем в рачу детей?» Растим, Ради чего мы идем на ту или иную работу и там, увлекаемся той или иной деятельностью? Ради чего? Это принципиальный вопрос, потому что э, сейчас, к сожалению, э, в обществе у такой принцип, что э, если тебе приятно, если тебе комфортно, то значит нормально, значит, ты можешь этим продолжать заниматься, значит, эти отношения ты можешь поддерживать, значит, в принципе, все в порядке в твоей жизни. Христианский подход говорит о том, что это не так что э, просто принцип приятно неприятно нравится не нравится это не есть э, некий фундамент выбор человека, некий критерий которым и только которым человек должен руководствоваться. и вот э, после того как мы э, каким-то образом определились да, цель ради чего мы это делаем да, ради чего мы живем как мы должны жить, следующий вопрос в уровне проекта. В личной жизни человек соответствует неким принципам, которые человек в выбрал, которые он осуществляет, которыми он руководствуется. Опять же повторюсь, и в семейной жизни, и в отношении к детьми, и профессиональной какой-то карьере. Вот, как я? Я ради всех готов на все пойти по головам, либо у меня есть принцип, что вот я человека не подсижу. Смотрите, это От разных принципов мы имеем разное поведение. Да? Одно дело – диспроцентный переявитель, другое дело – человек, который на своим трудом сложил ну, такую там, высокую должность и сохранив при этом увольнение своих коллег, и, и подчиненных, и начальников. И на следующем уровне, вопрос «как?», этот вопрос, которые очень часто люди задавать вот, в каких-то ситуациях, сложилось сложное, сложное отношение. Как сделать так, чтобы… вот Это не первый вопрос на самом деле. Вот эта схема раз, показывает, что это вопрос он третий по счёту. И на этом вопросе человек э, как у вот, э, носителя определенных ну, как написал, индивидуальных психологических различий. То есть мы все различаемся, у нас всех разные комплексы, разные типы операций, разные особенности э, характера, разные там типы выученневной деятельности и так далее. Мы разные, и именно исходя из этой разности мы и На этот вопрос, как, как нам действовать, мы отвечаем по-разному. У нас складывает свой индивидуальный стиль деятельности. Цель у нас может быть одна, если мы сотрудники, да, если мы сотрудники, но стиль деятельности может быть разным совершенно. И э, вот э, вкладывается, вот, э, как результат э, этих трех уровней, вкладывается особое поведение у человека. Да? и он получает свои своей деятельности, опять же, семейной и профессиональной, те, да, те результаты, к которым он стремится. И, либо не получает, либо у него цель была, да, рядом, <соценно> либо, <соценно> либо цель была одна, а результат получился другой. Да? И мы уже говорили ну, на прошлый, в прошлый раз и сейчас, я повторю, что тогда э, необходим анализ вот этих промежуточных уровней, и, и даже самое лучшее. если результат не тот, который мы ожидали, то мы, соответственно, спрашиваем себя, может быть, цель не та? Может быть, цель ложную мы выбрали, и ради неё город вернули, а в решение получили какой-то... или ничего не получили. И вот как раз э, вот здесь, вот на этом уровне, на уровне выбора цели человека, он выступает как э, субъект своей жизни, как творец, как э, со-работник Бога в деле спасения своей собственной души. он э, Человек конструирует сам свою жизнь, он выбирает там цели, э, строит определенные раски этих целей, вот здесь написано, да, ценностность на основании направленной жизни. Что является ценностью моей жизни, да, ради чего я готов жить. И вот э, даже митрополит Антоний Сеновички писал, очень интересно, что жизнь стоит э, ради того, ради чего мы эту жизнь готовы открыться. Вот только те ценности, ради готов мы готовы поступиться даже своей жизнью, имеет право на сочетание нашей жизни, и вообще имеет мы имеем право их добиваться и реализовывать в нашей жизни. И, конечно, высший способ такой вот самореализации в этой жизни – это самореализация, самоукоренение в Боге. Это выбор христианина, сознательный выбор христианина понимая, что э, вся наша жизнь без остатка должна принадлежать Богу, и рано или поздно мы дадим ответ за, за, за все, что происходит в нашей жизни, за все наши чувства, мысли и поступки. Причем, э, что интересно и очень важно для нас, что раз мы признаем, что такова цель нашей человеческой жизни, то в ту, э, ту же самую цель вырастить, И детей. и наша задача – помочь им вырос именно вот эту меру. Именно сделать так, помочь, так способствовать тому, чтобы наш ребенок так себя воспринимал. Принимал не только право осуществлять какие-то поступки и ставить перед собой какие-то цели, но и принимал на себя ответственность за те цели, которые он реализует, которые он выбирает. То есть наша задача помочь человеку вырасти самостоятельным сделать так, чтобы он приучился без наших подсказов э, в будущем, да, когда он подрастет, не сейчас, а в более старшем возрасте, без наших подсказок без э, наших каких-то там вануканий, действительно сделать правильный выбор в своей жизни и быть устойчивым в этом выборе. Этот выбор должен быть личным, осознанным, добровольно принятым. То есть э, в конечном итоге мы способствуем тому, чтобы... Человек, наш ребенок, вырастая, также же шел по пути спасения души, также был способен в дальнейшем в Небесной. И вот на э, следующем уровне человек, он не Иван, не помнящий родства, да, мы всегда это, правда, используем как некое такое уничижение, как э, некое отрицательное человека. Человек всегда принадлежит определенной семье. Да? Мы носим фамилию, которая нас не только мы, но и наши мужья, жены, наши отцы и деды. Определенному роду, определенному народу, и определенной культуре, и определенному обществу. Да? И э, вот эти традиции нашей семьи и нашего общества, они также впитываются в нас. Мы впитываем их буквально с молоком матери, мы Семейная, атмосфера нашей семьи родительской пронизна на этом, это, это и система интересов каких-то, и хобби, это и уровень образования, э, вот, все различные какие-то традиции семейные, знаете, там, семейные обеды, ужины, какие-то поездки. Вы сами знаете, наверное, что есть семьи, допустим, как у них есть э, традиции, допустим, есть туристы, родители, байзарочники, все равно есть принадлежность к какой-то традиции, принадлежность к, к какой-то системе ценностей. И вот, э, как раз очень важно, чтобы человек ощущал эту принадлежность, чтобы он не думал, что вот он должен с нуля, с чистого листа строить свою жизнь, всё писать с этого. наша задача предложить э, нашему ребенку и самим тоже понять, да, вот, э, приобщиться к той традиции, которая предлагает нам наш народ и наши э, наши традиции национальные и духовные. И сделать так, чтобы эти ценности были ребенком восприняты, чтобы он э Их, он, чтобы он приобщался с ним, чтобы он видел их ценность и полноту, чтобы он понимал, что э, умение войти вот в эту сферу культурную это его обогащает, это делает его сильнее, делает его богаче, делает его интереснее. И это наша задача, вот как раз с этой стороны показать э, вот эту жизнь. И именно тогда Это еще один момент, который позволяет нашим детям не идти наперекор нам, а нам не ломать отношения с нашими детьми, а который позволяет нам общаться и разговаривать на одном языке. Мы тогда понимаем его, а он понимает нас. На следующем уровне вот, особенности характера, особенности темперамента, особенности интеллектуальной деятельности, Здесь человек реализует, в первую очередь, какие-то свои способности, то, чем он обладает, есть додатки, есть способности, есть таланты, те виды деятельности которые ему легче боятся. Да, ну, вы сами знаете, что импистры, есть какие-то особенности, которые выделяют из своих сверхних. Кто-то там быстро бегает кто хорошо рисует, кто замечательно считает в уме. Да. У кого-то еще какие-то есть, обязательно. Если их нет, то, скорее всего, либо вы их не видите, либо э, не созданы такие условия, при которых эти особенности, эти э, проявились. Вот это еще одна наша задача, мы будем об этом позже говорить, э, чтобы интересы наших детей э, проявить, чтобы увидеть вот такую изюминку и помочь ей реализоваться, помочь э, сделать так, чтобы нашему ребенку интересно было развиваться в этом направлении. и вот Так? И индивидуально психологически различны. И вот здесь очень важно э, как раз э, вспомнить о том, что вот, вместе с цикальным вопросом, ради чего мы это дело Есть, э, вот часто это бывает у родителей, на желание запихнуть ребенка во все дружки, чтобы он и сильный был, и умный, и красивый, и на языках разговаривал, и так вот. вот но при этом э, в какой-то момент Они понимают, что видят по самому ребенку, что ну, ему не интересно, ему не хочется, он так перестает ходить, одно бросил, другое бросил. Либо другой момент, что у него наоборот получается, что все замечательно, учителя его хвалят, родители ему нарадуются, но при этом, собственно, принципиальный вопрос, который мы задаем, а ради чего ты это делаешь? Это тот вопрос, на который ребенок сам не всегда может найти ответ. И здесь очень важно показать, что... А самому для себя танцевать, рисовать, петь, плясать – это делать ну, по меньшей мере не интересно И как раз вот те способности, таланты – это тот дар Божий, который мы должны преумножить. Это то, что мы должны, чем овладеть, принести другим людям в виде некой радости, в виде удовольствия, которое он получает. Кто-то не умеет, но зато понимает музыку, да, сам играть не может. Но вот если мы э, такому человеку, допустим, что-то сыграем, мы можем это сделать. Да? Здесь вот очень важно показать, что эти таланты и способности, они должны быть направлены в вне, они должны быть направлены на другого человека. Они не должны быть неким грузом, способностями, знаниями, которые мы обладаем, но это внутри себя, под путь. Ради чего тогда все И вот э, бывает кстати, наверняка и вы встречали, и я могу вспомнить, что бывают люди, которые, допустим, закончили музыкальную школу по настоянию родителей, а потом, после последнего экзамена, они к инструменту не подходят. Это мы. Вот, Это мы. мы. Теперь они надо бросить соседей, да? И вот. Возникает вопрос, да? 8 лет мучений? Да. Ради чего? Но здесь возможны и другая установка вопроса. Именно крестьянская позиция заставляет нас этот вопрос поставить Если мне это дано, если учителя бились надо мной столько лет, если все-таки мне дали эти знания, способности, я, как человек, благодарный должен то, что, чем я обладаю, отдать, насколько это возможно. Не обязательно, может быть, там, идти учить в музыкальную школу, нет. А давать нужно по-разному. Но если ты чем-то обладаешь, задача не хранится да, в себе, ради себя, а именно оттуда. Теперь давайте попробуем вот эту схему рассмотреть э, в таком, с точки зрения развития человека. Мы на первом занятии с вами рассматривали стереотизацию развития. И вот смотрите, как интересно получается. Мы говорили о том, что ребенок-зашкольник живет во многом чувствами, эмоциями, что какие-то вещи, в первую, очередь, в первую очередь отношения в семье, он постигает интуитивно. Он не ставит вопрос, не делает каких этому заключению, он это впитывает в формы кожи. Запоминает все это, ложится на его сердце, на самые глубины. И действительно тот образ мира, который формируется в дошкольном детстве, он потом является основным, он потом ведет человека по жизни. И потом, если этот образ формируется неконструктивно, если, к сожалению, родители не прилагают усилия для того, чтобы именно жил в атмосфере любви и спокойствия, чтобы ну, те, опять же, склонности, которые ему чтобы они развивались и приумножались, то э, это ребенок несет в себе некие незримые раны, которые в дальнейшей жизни будут ему мешать, и, в принципе, в нем рано или поздно необходимость как-то определиться и либо привознуть либо, к сожалению, не привознуть. Так вот, э, в дошкольном детстве дети вот всю эту схему истекают интуитивно. Если вспомнить все наши детские игры, что мы играли, как правило, в людей, да? и мы проигрывали некую жизнедеятельность, не просто отдельную, да? даже там играли в войнушку или с дочкой матери, мы строили э, некую реальность, есть папа, есть мама, папа делает то-то-то, мама делает то то, то, -то. или в войнушку, есть наши там, и немцы, и вот наша задача там куда-то прорваться, кого-то взять в плен, что-то еще, то есть иначе говоря, есть цель, есть правила игры, Есть конкретные действия есть только то есть ребенок проживает вот всю эту всю эту схему интуитивно каждый егоец далее мы говорим о том что есть нашей школе возраст и вот э, в нашем школьном возрасте очень важно ребенку поскольку он у него начинается новая социальной ситуации развития учеба учебная деятельность И здесь, и в учёбе, в школе, и в общении с нами, ему очень важно поступать правильно. То есть поступать в соответствии с неким, с некой установкой, которую мы даем, салоном, с талоном, с, обрастом, с тем, как говорит взрослый, вот так вот делай, а вот так вот не делай. Сюда ходи, туда не ходи. Вот это сделал правильно, молодец, это сделал неправильно, нехорошо, вот давай и справляй. Если учитель говорит, что вот надо там палочку писать таким донатомным, а ребёнок пишет, он не спрашивает, зачем. У него вопрос такой не встает. Сказали, значит, так надо. Еще похвалили, значит, я и тем более буду так делать. Поругали, значит, стараюсь так не делать. И... Э, то есть ребенок существует как бы, на этих двух, двух уровнях. Да? Есть образец, есть выполнение. Как нужно делать? Вот так, так, так. Выполнил хорошо. Не выполнил, значит, смотри, что, где делать тебя ошибка. Что-то ты там, не так посмотрел или не так понял. Давай тебе еще раз объясню. Так вот, когда э, ребенок наш вырастает и вступает в подростковый возраст, вот по этой схеме мы передвигаемся на еще, один, на еще одну ступенечку вверх. И смотрите, что получается. Получается, что э, наш подросток должен себя осознать не только как сын или дочь, который ходит в школу и делает то, что ему говорят. Он тебе осознать свою принадлежность вот к этой традиции. Традиции общества, традиции семьи, традиции народа, к, там, культурные традиции, духовные традиции, традициям общения. И он все те нормы, которые ему в семье говорили, он должен соотнести с тем, что он открывает вовне Мы говорили о том, что ребенок в силу возраста, в силу особенностей душевного развития, мир перед ним раскрывается. Он понимает, что за границами семьи есть целое пространство, целый мир, который ему интересен. Он ему становится понятен или непонятен, но, во всяком случае, возникает стремление понять, освоить то, что там происходит. Это и компании, это средства массовой информации, это и там друзья-родители в случае, если отношения строятся более-менее нормальны, есть какое-то понимание. То есть ребенок начинает осваивать, вот, для него это не непосредственная церина. Нам это понятно? Мы знаем. Вот там хорошо, вот здесь плохо. Куда не ходим, сюда идем. А для него нет. Он должен понять, что там происходит. Он должен соотнести свое внутреннее ощущение самого себя и свое, свое представление в самом себе с тем с теми нормами, с теми ценностями, с теми правилами, которые выработаны обществом до него. И вот э, это соотнесение и есть самый сложный, самый болезненный процесс э, для наших подростков. Э, он э, в тот момент, у него есть, мы говорили об этом, еще будем говорить, что это заявка на взрослых, это понимание, э, желание быть взрослым, желание, чтобы к нему относились как к взрослому, но вместе с тем он, конечно, до реализации их ценности норм не дотягивает в этом конфликте и, и в этом И заключается такой камень преткновения для нас, потому что мы можем в данной ситуации посвятить вояко. Либо указать на вот эту его несостоятельность, сказать, посмотри на себя, ты ничего ничего не можешь, делай, как я говорю. Либо, что мы говорили, являясь правильным христианским подходом к растению подруга, помочь ему дорасти, не дойти к нему, оказать милость объяснить там, дважды и трижды закрыть глаза на какие-то небольшие просчеты, Подеть в него, возживить его, если мы говорим, что у подростка есть эстрахи и комплексы, помочь ему пережить вот это чувство одиночества, отверженности, которое очень часто нашим подросткам свойственно. И э, вот именно того, какой культуре, да, настоящей, продуктивной, или субкультуре, которая с ревизорными ценностями, зачастую даже совсем антихристианскими, какой культуре в этот момент в этот период подросттов приобщиться во многом зависит его будущеещая жить во многомвести и отношения с нами вам нужно то какую семью он будет строить какой образ самого себя он, он построит и как соответственно он будет жить как он будет поступать чем он будет руководствовать и вот как раз именно в этот период наши дети уходят из церкви наши дети переста молиться наши дети начинает поступать с С нашей точки зрения совершенно недопустимо, но именно здесь э, есть и наша э, вина, наша ответственность, наша недоработка, потому что в этот период очень важно показать всю значимость, весь, всю глубину, всю полноту церковной и вообще личностной жизни человека. Раскрыть то, что э, подросток сам раскрыть не может, показать Глубину этих отношений, показать, что есть отношения, которые ведут некий тупик, а есть отношения, которые продуктивные, которые наоборот могут привести к дружбе, могут привести к любви, к взаимному уважению. Показать э, некие отношения, что смотри, вот в подобной ситуации ты сам не мог справиться, но вот, смотри, это... из-за того, что у тебя не хватает там, допустим, нетерпения. Вот давай постараемся, давай помолимся с тобой, чтобы Господь дал тебе терпение, а потом, более ком, еще, еще раз пойдешь, еще раз, допустим, сделаешь. Я помню, да. там, там, там, на, на семинаре кафедническом, отправили. Там был ребяч, который, э, рассказывал об историческом событии. Пин, подросток пришёл и сказал, что что вот есть там в дворе какой-то парень, который вот трясилый. Ну, а Вашкин, ну, Пин говорит, как я боюсь он синею, ну, как говорить. А ну-ка давай, вот, пойдём там к а можно Да? Сон-пальцем дадил. Они помолились? Нет. Помолились, он его воодушевил. Да-да-да-да. Тот вышел, подходит сон-пальцем, говорит, пойдем, отойдем. Тот не ожидал этого. Совершенно иное поведение у паренька появилось. совершенно этого не ожидал, как-то так смутился, и вроде так отсказал, что нет, куда я с тобой не пойду. И перестал после его чертировать, перестал как-то отсказывать причем это было среди ребят, причем каким-то образом потерял свое лицо, можно сказать. Да. Вот конкретный пример, как Отец смог помочь в этой ситуации. И воодушевил, и самое главное, указал правильный путь, потому что в следующей подобной ситуации, да, там он придет снова к отцу, может быть, и в следующий раз придет, а в какой-то момент он сам вспомнит, вот что в этой ситуации Отец говорил, чему учил, как мы поступали, а вот действительно нужно уповать на и помолиться и потом делать. Да, глаза боятся, руки делают. Вот это некий образ, я вспомнил, который, который должен должны видовать мы все в нашем отношении с подростками, с детьми нашими, именно в этот непростой период. И вот, к сожалению, к сожалению мы, эту задачу воспитания человека, мы ее... Мы всегда понимаем. Вроде бы, если спросить человека, любишь себя ну, конечно, да, все ответы. Но вот если спросить, а ради чего мы это делаем, ради чего мы москвитные цели, кого мы хотим вырасти, я уверен, что не себя я включаю в вот эту же категорию, что мы додумаемся, мы начнем векать, мекать, но вот четко сформулировать сходу, мы вряд ли это сможем. Смотрите, одно из важнейших, от поприщ в нашей жизни вот на этом самом главном уровне врачом мы сделали у нас представления достаточно разные вывести хорошего человека это ничего не сказать потому что нужен хороший человек это непонятно что кого назвать хорошим поэтому здесь принципиально важно самому себе дать ответ, самому себе определить чего я хочу добиться Как, кого я хочу выразить? И это может быть не сразу, потому что сразу возникают какие-то сомнения, а вот так ли правильно, а это ли правильно, а вот я вот так вот решил, я так решил, а может быть на самом деле наоборот. Но это уже начинается живая жизнь, это уже начинается размышление, начинается такой творческий процесс воспитания. И когда вот это правильное представление о христианском воспитании укоренится у нас вот здесь, и в нашем уме, в нашем разуме, в нашем сердце, тогда Все остальные уровни будут устраивать проще. Или, во всяком случае, конечно, не будет такой широкой дороги, по которой мы легко и свободно идем. Но у нас будет понимание, что нам необходимо в этой ситуации Как нам нужно реагировать на тот выигр, который наш подросток вдруг неожиданно сделал. И именно тогда мы начинаем понимать, что наша задача – жить вместе с нашим ребенком. Строить с ним диалог, оказывать ему априори уважение. Он не должен нам доказывать, что он достоин уважения, достоин нашего внимания, достоин нашего доверия. Вовсе нет. Это нужно дарить. Именно тогда, когда мы дарим человеку доверие, именно тогда он в меру этого доверия может вырасти. Если мы требуем каких-либо доказательств, то, скорее всего, вот именно подростков он уйдет вот так, ему проще. Потому что, повторю, сам грозить да, именно взрослых ответственных решений и поступков, он не может. И э, беда-то наша в, общем -то, в этом и состоит, потому что мы постоянно опактываем. Мы строим отношения с нашим ребенком по принципу, опять же, не то, что можно, да, а как нам удобно. Если нам удобно, сказали, он сделал. Сделали какое-то указание, а он выполнил. Помыл руки, помыл. Уроки сделал, сделал Ну и иди там, в свою комнату. Возьмем все, чтобы был дома, допустим. Мы да? Не даем им некие указания. А задача взрослого быть, ну хотя бы на полшага впереди. То есть задача взрослого немножечко тянуть. Показывать ему, что да, ты молодец, тебя что-то получить, но ты можешь больше. Ты там много знаешь, тяк -тяк, но ты можешь больше. Вот это э, стремление постоянно приподнять нашего ребенка над тем уровнем, которым он обладает. Это возможно только, когда мы действительно видим эту перспективу, куда он может выйти, и верим то, что он может это сделать. И помогаем ему, действительно помогаем Мы же, как правило, опаздываем. Мы стараемся, когда вот наш ребенок начинает проявлять какую самостоятельность, Нам страшно, мы не понимаем, почему, мы видим, что у него начинаются какие-то интересы, которых мы совершенно не одобряем. И тогда мы начинаем еще больше заточивать гайки, еще больше ставить какие-то границы, еще больше э -э через нигде, хорошо так сказать, ежовых рукавицах стараемся держать. Ясно, что это приводит только к эскалации конфликтов, что подросток еще больше начинает вырываться и стремиться какую-то свою самостоятельность проявить. То есть, Задача наша, на самом деле, вот. что значит быть э, на полшага впереди? Действительно, э, осуществить профилактику, говоря таким современным языком. То есть, э, видя, или зная, или веря в то, что наш ребенок по сути своей добр, нам необходимо вот на этот доброе и опираться. Нам необходимо вот то хорошее, что в нем есть, то, что мы чувствуем в нем, то, что мы видим, то что мы, во что мы верим, взять как бы в союзничестве. Ведь, э, собственно, наше покаяние э, на этом и основано, на том, что у нас есть образ Божий неуничтожимый, и он добр весьма, богат. Господь создал все хорошо, человек в том числе. И именно э, греться наш является по отношению к человеку внешним, то есть он не сущностью для человека, он не является основой его жизни. Основой жизни человека является добро. Именно поэтому мы можем от нашего греха освободиться через покаяние. Вот такая же вера, вера Божия в человека, который нас устанавливает в станции покаяния, такая же вера родителей должна быть и у нас. Та вера, то доверие, которое устанавливает ребенка, даже когда он э, совершил что-то совершенно там из ряда его выходящее, когда он чувствует, что у него не получается, когда он переживает, когда он когда ему кажется, что он отверженный со стороны сверстников, со стороны взрослых. Именно когда мы возвращаем ему наше расположение, именно это и обращает сердце и взгляд ребенка к нам. И в этот период очень важно поговорить о том, что его волнует, о том, что его беспокоит. Очень важно не просто говорить какими-то заученными словами, или, там, книжки открывать, что-то там засчитывать по полчаса. Здесь очень важно найти действительно какой-то человеческий язык, обыденный язык. Вот еще раз упомянул митрополит Антоний Сурышков, который глубочайшие вещи говорил самым современным языком. И вот этот самый современный, не, не такой, не сугубо церковный язык, он проникает в глубины души человека. И именно э, если мы строим диалог вот по такому принципу, если мы говорим о том, что интересно нашему ребенку, э, он слушает нас, он внимает нам, он прислушивается и привносит те наши советы, которые мы даем, даем аккуратно, даем тактично в свою жизнь. Самое главное, вот мы говорили о том, что по мере взросления ребенка власть родителей над ним уменьшается, но зато должно возрастать влияние, но вот это влияние, этот авторитет в глазах детей наша родительский авторитет он растет именно тогда, когда наши дети видят наше любовное расположение когда они видят, что мы готовы войти в их жизнь что мы не отбрасываем всех интересов как э, сырые неинтересные как э, какие-то совершенно несерьезные пустяковые вовсе нет, когда мы снисходим к уровню нашего ребенка, когда у нас есть возможность, как бы, образом говоря, взяв его за вывести с этого уровня хотя бы немножко приподнять. При этом э, рассматривать действительно в этих разговорах можно любые ситуации, которые в жизни подростка возникают. Можно вспоминать то, что было в нашей жизни и во взрослые и в детской. Можно чем-то поделиться. И э, здесь вот очень важно, из какой-то такой частной ситуации вывести разговор на, на более общий уровень. вот, ты, кстати, вот так, А вообще, вот как можно поступать в подобные ситуации? Да? Вот, Ники принтер в разговоре с подростком попытаться выработать, помочь ему выработать этот принцип, тогда подросток его воспринимает как свой. Тогда, когда в этом разговоре мы придем к какому-то заключению вместе, когда это не будет нами навязано, когда мы не будем говорить, вот так, как ты говоришь, это неправильно, а вот так, как я говорю, это правильно. запиши вот, в следующий раз сделай только так, как я говорю. Если результат разговора будет совместный, то тогда наш воспримет это как свое собственное убеждение. Он будет его ценить, он будет им руководствоваться, он будет его придерживать. И вот наша задача сделать так, чтобы по возможности этот принцип, который, к которому мы придем, он был врусливый в вот духовной и культурной традиции. И уже тогда Когда мы в вот этот период помогаем нашему подростку пройти, тогда наступает период юности, когда э, человек уже определяется действительно с теми ценностями, теми смыслами, с той направленности, своей личности, которую он будет придерживаться во, во всей дальнейшей жизни, тогда мы уже вот, когда с нашей помощью он научится э, в подростковом возрасте самостоятельности пассивной. Когда уже э, в юношеском возрасте он научится это самостоятельно использовать правильно, он науч что не злоупотреблять свободу, не воспринимать себя как некую вседозволенность. что свобода это значит чего хочу того врачу, То и делаю, не собирая ни на кого, никого не обязывает, не принимая расчет род чувств, ни, ни свое будущее, ни свое здоровье. тогда уже эта система ценностей тоже выстроится с нашей помощью правильно, она будет истинной. И подросток, у него же юноша, самостоятельно идти, выбирать способы, свои силы измерять тем, что должно быть, и тем, что он захочет реализовать, чего он захочет добиться, насколько это будет у него посилено. И вот как раз это и есть цель нашего воспитания, потому что мы не бесконечно будем рядом с нашими детьми, Понятно, что есть какое-то желание вот, сказать, оградить, быть время рядом, быть все время э, наготове помочь, но рано или поздно человек пойдет по жизни сам. И у него будет своя семья, с будет решать э, свои проблемы, опять же, самостоятельно, потому что это ведь не совсем правильно, так, мягко говоря, когда там, муж или жена в случае какого-то конфликта бежит там, к своей маме, И вот на него начинают чего-то жаловаться. Все бывает, к сожалению, в современной жизни. Но на самом то деле люди призваны э, решать вдвоем, решать вместе, или на самом случае при последствии какого-то третьего, опытного, древого, авторитетного для них человека, каких-то священников или, или кто-то там старший в роду, как раньше было. Вот. то есть Здесь задача наша выпустить нашего ребенка, выросшего из наших границ, и уже идти по жизни рядом, чтобы мы могли на него опираться, вот в силу того, что наша жизнь идет достаточной, и мы только немощи кортим своей уже концу жизни, чтобы вот эта благодарность и любовь, которую ребенок уже и проявляет нам, чтобы он мог осуществить по отношению к нам, по отношению к родителям. Вот, собственно, как можно эту схему приложить к воспитанию наших детей. Теперь э, давайте еще поговорим о наших подростках. Мы сейчас, сейчас разговаривая о том, что подросток открывает за границами семьи целый мир, Мы, к сожалению, встречаемся с тем, что те компании, в которые он вступает, те компании, которые он выбирает, они далеко не всегда являются, в нашем точке зрения, носителями каких-то конструктивных ценностей, да? а зачастую наоборот. Эти компании, можно сказать, дурными, потому что там и выпивают, там и матерятся, там и, пьют, и, и и курят, и всякие разные могут быть и пороты в этих компаниях, но вопрос -то в том, что как же нам поступить. Вот, опять же, недавно была на консультации одна семья, которая говорит, вот вы знаете, у нас на даче ребенок с удовольствием на катается с другими ребятами, но мы знаем, мы видим какие-то ребята, и мы просто выручтем мы хотим запретить просто ему с ними общаться. С другой стороны, ребят а что значит, а чем он будет? Он будет на участке на этих шести сотках, все три месяца вместе с вами варится стоп-сунстоку. Понятна такая реакция, понятно желание оградить нашего ребенка тех проявлений, которые мы считаем действительно которые являются вредными, но вопрос в том, что потребность вот этого подросткового возраста, она такова, что ребенок хочет быть принятым в эту компанию. Ну, допустим, нет другой, но вот, к сожалению, в хороших компаниях сейчас это ну, очень дефицитно, прямо скажем. Вот, он э, встраивается э, вот в эту вот группу да, своих сверстников, он скопирует э, те варианты поведения, э, ту систему ценностей, которые там превалирует, он делает эту позицию своей. И вот в тот момент э, у нас очень велико велик соблазн раскрыть за ребенку нашему глаза, сказать, э, сказать все, как оно есть, правда маску резать, и вообще, так сказать, обратите внимание на самого себя, чем ты вообще занимаешься, как себя ведешь, что ты говоришь, посмотри на себя со стороны. И вот это действительно ошибка, которую мы можем допустить, ошибка серьезная, потому что э, попробуйте вот влезть в шкуру подростка. Эта компании его, это то, что, так образом говоря, подкожее у него. Это часть его жизни. Это то, что он, э, как ему кажется, воспринял и сделал своим. Это, кстати, тот же самый процесс, только, может быть, с одноком минусом, мы должны исследовать. Да? Наша задача — сделать вот эти положительные конструктивные ценности его, части его жизни. И если мы с этим не успеваем, или э, усилия наши не должным образом организованы, тогда он приобщается в другой традиции, к анти-традиции, да? к традиции с одноком минусом. Но так или иначе, это становится частью его жизни. И в этот момент, У нас нет возможности провести его вот, скафелем некую линию и ограничить то в нашем ребенке, то доброе, что мы ему дали в семье, от того злого, на наносного, неприсущего ему, что он получил в этой компании. Нет такого скафеля. Поэтому для него наши слова о том, что «это тебе сказали», Это не твои мысли, ты в этом ничего не понимаешь, ты просто повторяешь, как попугай, то, что тебе говорили. Это просто оскорбление, потому что для него, на самом деле, если и есть жизнь, он это воспринял, он это принял как своё, он готов чуть ли не на баррикады идти ради того, чтобы эти ценности остались. И в этот момент, вот, если мы начнем хаять то, что происходит в компании, то, что происходит э, вот в этой группе, и сами этих ребят тоже всячески поносить и обречать, Это прямой путь к тому, что наш ребенок развернется, помнит и пойдет туда. Не к нам, таким правильным и умным, а туда, в эту группу, в эту компанию. Потому что, еще раз повторю, то, что он, как обезьян, раскопировал, это нам видите что это он раскопировал. Для него это его собственная позиция. Его собственная, быстро, можно сказать, бы, позиция. И в этот период Наши дети становятся сказать, вынужденными эгоистами, потому что чем сильнее они мы пытаемся выбить почву из-под ног, чем сильнее мы пытаемся убрать от них все то, что нам кажется неправильным, тем сильнее они будут отставить свою позицию, свое «я», свою точку зрения. И вот и в чем парадокс. Вроде поступаем внешне да, точки зрения, правильно, защищая своего ребенка, но получается, что мы ломаем наши отношения, мы ломаем ту структуру жизни, которую подросток худо-бедно, но выстроил тем не менее, или строит, продолжает строить. Но вот э, что -то в том, и мы, кстати, тоже э, так считаем. Когда человек какой-то начинает нас критиковать, мы говорим, можешь делать лучше, давай подскажи. Критиковать-то каждый может. Ты давай мне объясни тогда, как можно правильно. Но почему-то это же правильная позиция мы совершенно не прикладываем к нашим отношениям с детьми. Мы начинаем говорить, вот так, так, вот не это, но как правильно, как э, раскрыть какую-то полноту действительно, жизни, полноту отношений, мы не можем или не хотим, мы опять запарзываем наполнить жизнь нашего ребенка радостью, да, вот он уходит туда, а можем ли мы предложить что-то, можем ли мы предложить такое общение, которое могло бы наше ребенка удержать, хотя бы на вечер, ну, чтобы он не ушел в компанию, хотя бы на один вечер, вот зададим себе этот вопрос, что мы можем наше ребенок такое интересное предложить, да, опять же говорю, не, не, не ремнем, не тем, кто мы ключ у него отнимли и запрем его вот дома, а что-нибудь интересное для него, как для человека. Кружки, да, да. Я сейчас говорю даже о том, что мы можем предложить ему дома. А, вот специальный вопрос. Ему не должно быть интересно хотя бы или с нами проводить премию. Да, да, да, да. И вот оказывается, что да, да. <смех> очень мало что можно предложить. Мы привыкли, требовать мы привыкли определенным образом ограничивать его жизнь, а наполнять ее мы не привыкли. И если мы начинаем критиковать его там, внешний вид, его манеру одеваться, его манеру причёсываться и так далее, то мы должны что-то предложить взамен. Это ну, действительно такая взросло позиция. Не критиканство, а какая-то критика как, как, обязательно должна быть. Но вот, э, к сожалению, это мы не делаем. И когда мы сталкиваемся вот так, подобной ситуации, то жизнь нашего ребенка посалкивает нас к выбору некому. Либо мы должны перестать его в потому что мы видим свою ответственность за то, что происходит, либо мы должны пересмотреть свою жизнь. А это страшно, это неприятно, это трудно. Это страшно. И мы говорили о том, что подросткам свойственная категоричность, они не видят полутонов, у них либо черное, либо белое, и э, вот именно это, этот максимализм, это категоричность, и делает его таким сложным в общении, делать его упрямым. И если ты меня не принимаешь, или, например, то магу, если ты не слушаешь, или тебе не нравится музыка, которую я слушаю, то все, значит, ты меня не понимаешь. Вот обратите на это внимание, да? Даже какая-то малость в жизни ребенка нашего, если мы демонстрируем какой-то негатив, воспринимаете подводство как целостное отношение к самому себе, как некое неприятие всего меня. Если ты там не принимаешь моего друга, моего товарища, значит и я здесь не могу. Хорошо. Давайте тогда сейчас прервемся. У нас еще есть э, две анекдотики диагностические, они, ну, можно сказать, простенькие и Мы сейчас их проведем, потом у нас будет перерыв, а потом мы продолжим тогда вот с этого. Договорились? Хорошо.